и наблюдал, как солнце садится на западе, а полная луна восходит на востоке. Я подумал о сцене исповелителя приливов Пэта Конрая, когда происходит то же самое, и ребенок, потрясенный этим зрелищем, кричит «О, мама, пожалуйста, повтори!» Позже, в Неваде, я остановился в ветхом отеле, где горничные, застилая кровать, оставляли на подушках жетоны для игральных автоматов на сумму в два доллара. и прямоугольник плотной милованной бумаги с надписью типа «Привет, я Мэри, удачи вам». Так мне в голову и пришла эта история. Я ее сразу и написал на почтовой бумаге с логотипом отеля. Ах! <сосвязь> «Ты паршивый сукин сын!» — воскликнула она в пустом гостиничном номере, скорее удивленно, чем со злостью. А потом, такой уж у неё характер, ничего не попишешь, Дарлин Пулен начала смеяться. Сидела на стуле рядом с разобранной кроватью со смятыми простынями, держал в одной руке четвертак, во второй конверт, из которого он выпал.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 «Как же размечталось. 322-й давно уехал. У ранчера, возможно, лучший отель «Карсон-Сити», но большинство постояльцев все равно останавливались здесь лишь на одну ночь проездом. В семь утра, когда Дарлин входила в дверь служебного входа, они поднимались, брелись, принимали душ, иной раз глотали таблетки от похмелья. А пока она пила кофе с Гердой, Мелиссой и Джейн, Старший горничный с огромным бюстом и суровым, ярко накрашенным ртом. И собирала тележку, готовясь к трудовому дню. Ковбои, дальнобойщики, коми и выписывались из отеля и отправлялись по своим делам, то ли наполнив горшочек с медом, то ли оставив пустым. «Триста двадцать второй, этот джентльмен, бросил в него четвертак».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 с татуировками на руках, похожей на персонажа Вуди Харрелсона из фильма «Прирожденные убийцы». «Он же ничего обо мне не знает», — мелькнула мысль, когда она выходила в коридор. «Возможно, он пьяница и решил, что это забавно. И действительно забавно. Иначе чего бы я так смеялась?» «Точно. Иначе чего она смеялась?» Толкая тележку к номеру 323, она решила, что отдаст четверта к полу.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 Команды отдавал кто-то другой. «Это не важно», — говорила она себе, кладя все 18 розовых долларовых фишек в сектор, маркированный словом «Нечет». «Ты ставишь четвертак, и не важно, что теперь он превратился в 18 розовых фишек. Это попытка человека подшутить над горничной, которую он никогда не видел».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 «Я счастливая?» — думала Дарлин Пулен. «Я счастливая, счастливая!» Она снова поставила фишки, все фишки, и толпа, которая всегда собирается вокруг победителя в игорных городах, даже в пять часов дня застонала. «Мэм, я не могу разрешить такую ставку без одобрения Пит Босса!» В голосе Крупье слышались извиняющиеся нотки.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 только руки очень уж сильно дрожали. Питбосс повернулся к крупье, и его палец описал в воздухе круг, мол, верти. На этот раз стук прыгающего белого шарика разнесся далеко. Толпа затаила дыхание, ставку сделала одна Дарлин. Происходило и в Карсон-Сити, не в Монте-Карло, а для Карсон-Сити это была невероятно крупная ставка.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 Залетел в гнездо, выбрался оттуда маленький белый дервиш, танцующий на полированном дереве рулеточного колеса. «Соотношение!» — воскликнула она. «Какое соотношение?» «Тридцать к одному», — ответил высокий и лысый. «Ваш выигрыш может составить двадцать четыре тысячи долларов, мадам». Дарлин закрыла глаза и открыла их в номере триста двадцать два.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 и принялась за уборку 322 второго. Вместо того, чтобы, как обычно, отвезти Пола после школы домой, Пэтси пришла с ним в отель. «Он залил всю школу соплями», — объяснила она матери, голос переполняла отвращение к младшему брату. «Из носа просто течет! Я подумала, может, ты захочешь показать его врачу?» Пол молча смотрел на нее слезящимися глазами.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 Ощущение, что жизнь темна и беспросветна Что над головой постоянно висит мусорный контейнер Который в любой момент может свалиться на тебя И превратить в лепешку. А счастья, так его просто нет Об удаче лучше и не мечтать «Мама, мамик», — забеспокоилась Пэтси «Мне ничего не надо, я шучу, ты же знаешь У меня есть для тебя сессии, если хочешь»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 Слезы сочились из-под опущенных век, пока за ее спиной Пэтси кричала, что есть мочи. «Вот дерьмо! Это же чудо! У тебя джекпот, Полли! У тебя чертов джекпот!» «Счастливая!» — думала Дарлин. «Такая счастливая! Ох, какая же я счастливая!» Читал Игорь Князев